Глава семнадцатая Не знаю, сколько так просидела, но в себя меня привел влажный холодный нос. Волк Роана уткнулся мордой мне в щеку и принялся лизать. Я отстранилась, но все же почесала ему за ухом. «Все обошлось», — прошептала я и поднялась на ноги. Убрав с кровати тряпье, проверила Роана. Он все еще был без сознания, но бледность прошла, сердечный ритм стал сильнее. Я положила руку на его солнечное сплетение и проверила энергетические потоки. Медленно, но верно они наполнялись. Гораздо быстрее, чем у обычного человека. «Слава светлоокой!» — прошептала я и всхлипнула. После пережитого эмоции обострились, и я не смогла сдержать слезы радости. Прижавшись к губам Роана, я вложила всю ту любовь, которую испытывала к этому упрямому мужчине, а затем... Затем произошло нечто совершенно неожиданное. Я почувствовала, как тепло разливается по телу и мягкой волной прокатывается из центра грудной клетки к той руке, что касалась Роана. Как завороженная, я прислушивалась к внутренним ощущениям. Моя магия куда-то утекала, словно при использовании длительного энергоемкого заклятия. Веки Роана дрогнули, он открыл глаза. Его затуманенный взгляд сначала остановился на мне, а затем на моей руке. «Роан, что происходит?» — спросила я испуганно и попыталась убрать руку, но не получилось. Он не ответил, только притянул меня к себе и поцеловал. Наши губы снова встретились. Неожиданно отданная магия стала возвращаться но уже другой, более цельный. И это было невероятно. Между мной и Роаном словно замкнулся энергетический круг — Я отдавала, он принимал и возвращал, чтобы после я снова отдала ему силы. Я никогда не испытывала ничего подобного. Более того, даже не знала, что такое возможно. Постепенно поток магии замедлился. Роан отстранился, а я смогла убрать руку. Тяжело дыша я выпрямилась. В теле чувствовалась непривычная легкость. Голова слегка кружилась. Теплая ладонь Роана коснулась моей щеки. Он смотрел на меня с такой нежностью, что у меня подкосились бы коленки, если бы я стояла. «Моя Кайли», — почти промурлыкал он, а затем напрягся. «Сколько прошло времени?» «Все в порядке», — поспешила заверить я. «Мне удалось избавиться от охранников Wells Industries». «Кайли», — Рон нахмурился. «Это оказалось проще, чем ты думаешь». На кровать передними лапами запрыгнул волк. Поскуливая, он принялся лизать руки, плечи, к слову, все, до чего мог дотянуться. Бедняга явно не на шутку испугался за хозяина. «Все вокруг считают, что у Эни заразная болезнь. Сам понимаешь», — я усмехнулась, потеребив макушку волка, — «болеть никто не любит. Лучше расскажи, что произошло в мастерской». Мы освободили пленников, но когда покидали территорию мастерской, сработало охранное заклятие. Поодиночке у нас было больше шансов уйти, и мы разделились. «А брат Энни?» — с надеждой спросила я. «Нам некогда было разбираться, мы освободили всех. Наши охотники все нашлись. Их потрепало, но, слава богам, никто не погиб. Были среди пленников и кастанейцы, но выяснять их имена было некогда». «Хоть бы всем удалось уйти от преследования», — вздохнула я. Роан поднялся. «Стой, стой, стой!» Я снова положила руку на его грудь. У тебя постельный режим до утра. Кайли, если люди Линча вернутся, у тебя будут проблемы. Кроме того, я должен убедиться, всем ли удалось уйти. Но ты едва выжил. Благодаря тебе, Кайли. Сейчас все хорошо, ты исцелила меня. Его ладонь коснулась моей щеки. — Роан, что между нами произошло? — стевшим голосом спросила я. — То, что мы зовем дарами тьмы и света. «Снова загадки». «Ты должна догадаться сама», — ответил он и все же встал с кровати. Роан быстро собирался, а я не знала, как его остановить. Один раз трюк с заклятием сработал, применять его еще раз я не рискнула. «Кайли, сейчас я уйду, но вернусь утром. Ты должна остаться дома и ждать меня. Это больше не обсуждается. Пока не приедет твой отец и подмога из столицы, ты не будешь появляться в Фениксе. Но...» «Не спорь. Мы растормошили улей, и здесь становится слишком опасно. Побег пленников вот-вот придут новости с большой землей о жалобе. Приспешники компании будут искать виновных. Сначала выйдут на твоего наставника, а после и на тебя. Поэтому лучший вариант вас обоих спрятать. До приезда проверки». «А как же пациенты? Людям может понадобиться помощь». «Милая». Он подошел ко мне и положил свои руки на мои плечи. Я понимаю, что у тебя есть чувство долга, но если Линч доберется до вас, вы уже точно никому не поможете. Я молчала. Его идеи мне не нравилось, но Роан был прав. Это продлится всего несколько дней. Мы укроем вас в самом сердце Сайверии, где ни один костаниц не сможет найти. Хорошо, в конце концов согласилась я. Но сначала я поеду в город и заберу Архимага Дариуса. Мы вернемся сюда и будем ждать тебя. Так удастся выиграть время». «Нет, слишком рискованно, я сам его заберу. Тебе нельзя появляться в Фениксе, вас ищут. А что касается меня и архимага Дариуса, вряд ли охрана Вэлс Индастрис уже получила какие-то распоряжения от руководства». «У Вэлс Индастрис есть способ для экстренной связи». «Да в Фениксе даже магографа нет», — возразила я. «Это для жителей его нет, чтобы нельзя было быстро связаться с Большой Землей. А у компании есть». Я видел мобильную вышку на одной из крыш. И вспомни, Энни показывала нам распечатки магографа. Тогда тем более нужно спешить. До рассвета еще несколько часов я успею съездить туда и обратно. Я продолжала настаивать на своем. Не могла я бросить архимага Дариуса. Только не после того, как он поставил свое имя на официальной жалобе, лишь бы прикрыть меня. Рон тяжело вздохнул и сгреб меня в охапку. Если я скажу нет, ты ведь все равно поедешь. Да, призналась я. Он еще крепче меня обнял, словно не хотел отпускать. Я прижалась к нему в ответ и прикрыла глаза. Здесь, в его объятиях, было спокойно и безопасно. Я попыталась запомнить это чувство. Забери все необходимое на несколько дней сейчас и на обратном пути не возвращайся домой. Ждите с архимагом у поваленного дерева на заброшенной тропе. Я кивнула. Сборы были недолгими. Роан помог мне запрячь ушастика. «Кайли!» — он подсадил меня на козла. «Будь осторожна. Если заедешь в город и увидишь что-то странное, тут же уезжай». «Все будет хорошо», — заверила я. «Ты тоже. Береги себя». Он на прощание сжал мою ладонь, а затем исчез в темноте вместе с волком. До Феникса ехала медленно, сделав приличный крюк через поле. Я боялась встретить людей Линча, что еще недавно искали Роана. Лунного света едва хватало, чтобы разобрать дорогу. Я вздрагивала при любом шорохе. В повозке спала зефирка. Она так разволновалась, когда мы отъехали от дома, что пришлось применить легкое заклятие сна. При всем моем уважении к ее праву лаять, когда, заблагорассудится, именно сегодня нам нужно было вести себя тихо и не привлекать лишнего внимания. До города добрались спокойно, не встретив никого на пути. Феникс спал. В салоне еще горел свет, но свет и музыка стихли. Оглядевшись по сторонам, я вошла в лечебницу и сразу поняла, что-то не так. Под ногами хрустели листы бумаги, а в воздухе стоял травяной запах зелей. Я включила светильник и охнула. Кто-то перевернул все вверх дном. «Архимагдариус!» — позвала я, но мне никто не ответил. Испугавшись за наставника, я проверила кабинет, а затем поднялась в его комнату на второй этаж — Там тоже царил хаос. Неужели до него добрались? Оставаться и дальше здесь не было смысла. Да и те, кто устроил этот бардак, могли вернуться в любую минуту. Не помня себя, я выскочила из лечебницы, залезла на повозку и подстегнула ушастика. Страх заставлял меня подгонять мула, но когда мы выехали из города, а погони так и не случилось, я все же замедлила повозку. Бедное животное так устало сзади, не толком не отдохнуло. На сердце было неспокойно. Что же стало с архимагом? Это сделали люди Линча или те, кому наставник задолжал денег? Ответов я не знала. На востоке зарождался рассвет. Небо медленно приходило из черно-синего в лазурный. Тишину разбавляли мерный топот копыт и скрип колес. Я возвращалась все так же через поля, засеянные рапсом. Но вот в нескольких десятках метров я увидела силуэты всадников. Они ехали мне навстречу. Внутри все похолодело, кругом не души. Я не знала, кто это, но подозревала, что ничего хорошего меня не ждет. Уйти от всадников на повозке, запряженной мулом, невозможно. Но не сдаваться же вот так просто им в лапы. Я обернулась, подумывая развернуться, что есть сил помчаться обратно в город. Но кто в Фениксе может меня защитить? Да и стоит ли бояться незнакомцев? Скорее всего, это Вэлс Индастрис ищет беглецов сглотнув я продолжила ехать вперед сердце бешено колотилось когда до всадников оставалось несколько метров они остановились преграждая мне путь я тоже придержал ушастика. шастика чем могу помочь господа непринужденно спросила я но голос все равно дрогнул один из них отделился и выехал вперед В предрассветных сумерках было сложно разобрать черты лица на ловца и зверь бежит а я думал куда это запропастилась наш крошка целительница Я узнала голос говорившего. «Линч, рекрутер компании Wells Industries, и, по совместительству, их головорез. Что-то случилось? Вам нужна моя помощь?» Стоило больших усилий не поддаться панике. «Случилось, мисс Белл. Вам никогда не говорили, что нельзя кусать руку, которая кормит?» «Не понимаю, о чем вы». Побег в таинственное исчезновение Нинокс теперь еще жалоба, которую вы с наставником состряпали. И все это всплыло в одну ночь. Вы неплохо постарались, создав компании немало проблем. Кому-то придется за это ответить. Что вы сделали с архимагом Дариусом? спросила я, крепче сжимая в руках возже. С этим пройдохой, усмехнулся Линч. Прячется где-то, хитрый мерзавец. Понял, что мы придем, и свалил. «Неужели он не предупредил свою помощницу?» Я не ответила, и Линч громко расхохотался. «Бросил тебя, Архимак, нам на съедение!» Он отбросил формальности. «Будешь за двоих отдуваться!» «То, что делает Велсон Дастрис, ужасно!» Меня начала бить мелкая дрожь. Сама того не желая, я угодила впасть к чудовищу. «Компания ведь и вас травит отходами, как вы не поймете!» «А никто из нас и не планирует жить долго!» «Достаточно того, что нам хорошо платят здесь и сейчас». Характерный щелчок заставил меня вздрогнуть. В руке Линча блеснул металл. Я поняла, что он взвел курок. Прежде чем прозвучал выстрел, я кубарем упала с повозки и с несвойственной мне прытью понеслась прочь. Выстрел все же раздался, но он не попал в цель. Сзади послышалась ругань, топот копыт и крики. Не знаю, на что я надеялась, но так просто уйти мне не дадут слишком большие деньги стояли на кону. В этом диком краю люди пропадали и за меньшее. Страх толкал меня вперед, но тело уже было на пределе. Горели легкие, накапливалась усталость в ногах. Я то и дело запиналась о кочке, камни, пока не упала прямо в высокую траву. Прижав к груди колени, я закрыла ладони рот, приказывая себе как можно тише дышать. Над головой качались желтые цветы. В рассветных лучах они казались особенно яркими, даже оранжевыми. «Где она? Бездной ее поглоти!» «Может поджечь поле, трава достаточно сухая». «Идиот! Чтобы сюда приехали фермеры?» Ночной воздух пронзил длинный протяжный вой. Затем к одинокому голосу присоединился еще один и еще один. Вой набирал силу и резко оборвался. «Я...» Замерла, прислушиваясь к тишине, мои преследователи тоже молчали. Только вдалеке они терпеливо перебирали копытами лошади. Им не терпелось убраться подальше от волков. Я не понимала, чего все ждут, и даже приподняла голову, но в этот момент над полем пронесся высокий гортанный клич. «Сайверы!» — крикнул кто-то из мужчин. «А ну вернитесь!» — потребовал Линч. К своему ужасу я поняла, что он где-то рядом. «Это приказ!» Может быть, охранники welsen Дастрис не планировали жить вечно, но и умирать посреди Сайверии явно не собирались. Я поняла, что они пытаются сбежать. Рычание, крики, ржание лошадей запахло дымом, и лежа в траве я отчетливо видела поднимающееся огненное зарево. Словно в ужасном сне окружающий меня мир превратился в поле боя. Вот ты где! Меня схватили за шкирку, словно кутенка, и резко дернули вверх. Линч зажал мою шею в изгибе локтя. Виска коснулась что-то холодное. «Не рыпайся, если хочешь жить», — прошипел он на ухо. Я вцепилась в его предплечье, пытаясь хоть немного отодвинуть, но Линч только сильнее прижал меня, вынуждая встать на цыпочки, чтобы сделать вдох. Поле полыхало огнем. Кто-то в страхе все же применил магию. Линч куда-то меня потащил, глаза слезились, я ничего не могла разобрать. «Отпусти ее!» — крикнул Роан. Положение было просто ужасным, но мой Сайвер находился здесь, рядом. «Еще чего! Отзови всех, а не то я пристрелю твою подстилку!» Из клубов дыма вышел Роан, по крайней мере, я узнала его силуэт. «Здесь нет никого, кроме нас», — сказал он, спокойно поднимая руки. «Я похож на дурака», — ревкнул Линч. «Нет, это был трюк. Я и несколько волков. Больше никто на вас не нападал». «Тогда где шавки?» Они убежали, когда твои люди подожгли поле. Волки боятся огня. Как я и сказал, здесь только ты и я. Отпусти, Кайли. Линч хмыкнул и перевел револьвер на она продолжая использовать меня как живой щит. У меня есть идея получше. Нет, прохрипела я и начала врываться. Мелькнула серая тень. Линч взмахнул рукой и раздался выстрел в небо. Мы упали на землю. Рычая, мотая мордой из стороны в сторону волк Роа терзал руку негодяя. Хватка ослабла, и меня буквально выдернули из чужих лап. Я оказалась в объятиях Роана. Знакомый запах полевых трав и ветра окутал меня. Он был здесь. Он пришел и спас меня, на глаза навернулись слезы. Напряжение и страх отступили. Теперь я была в безопасности. На Линча набросилось еще несколько особей. Все еще дрожа, я попыталась посмотреть на него, но Роан только крепче прижал меня к себе и повернул спиной к происходящему. Истошный вопль резко стих. Теперь доносилось только неистовое рычание. — Не смотри, Кайли, тебе не стоит это видеть. — Роан, отзови их. Линч нужен нам живым. — Не могу, это добыча волков. Животные не подчиняются людским законам, а этот человек слишком много задолжал после того, как годами отстреливал их сородичей. Тем более уже поздно. Он приобнял меня за плечи и повел прочь от места расправы. В воздухе пахло гарью. Я глянула на полыхающее поле. Столько трудов и сил ушло у кого-то, чтобы вырастить рапс. «Что же они натворили?» — тихо прошептала я. «Многое Кайли, но главное, что ты цела». Мы вернулись к дороге. Роан помог мне забраться на повозку. Залез сам, а затем достал рок и подул в него. Раздался нарастающий гул, а затем случилось невероятное. Хлынул дождь, хотя на небе не было ни облачка. Но как, не поверила я своим глазам. Летом пожары не редкость. Наш шаман помогает их тушить, призывая силы природы. Разве это возможно? Неужели ты еще не поняла, что в Сайверии возможно все? Роан улыбнулся, повозка тронулась. А как же волки? Я оглянулась назад. В клубах дыма уже не было видно языков пламени, огонь отступал. Они сами позаботятся о себе. Но огонь... Если бы они, как и дикие собратья, боялись огня, то не смогли бы жить рядом с нашим племенем. Роан был прав. Где человек, там постоянно горит огонь. Мысли все еще путались. Казалось, что я сплю, и все происходящее нереально. Роан приобнял меня свободной рукой. «Все хорошо, Кайли. Теперь ты в безопасности». Я прижалась к нему и закрыла глаза. Смерть Линча сулила много проблем. «Архимаг Дариус пропал. Остальные люди, что сбежали из мастерской, ты узнал, с ними все в порядке?» — спросила, не открывая глаз. «Вроде бы да. Знаю, что некоторые благополучно ушли на дальнюю стоянку племени. Несколько человек прятались на одной из наших охотничьих стоянок. Туда-то и я направился сразу после тебя. Каково же было мое удивление, когда помимо своих я увидел Вути и Архимага Дариуса». «О, светлоокая!» — с облегчением выдохнула я. «Как он там оказался?» Как я и предполагал, Дастрис узнала о поступившей жалобе и спустила с Переложив поиск беглецов на своих подчиненных, он взял несколько человек и направился в лечебницу, но Архимага там не нашел. Твой наставник сидел в салоне и видел, как в его жилище вломились охранники. Быстро смекнул, что происходит, и сбежал из Феникса. По пути в другой город он столкнулся с Вути, тот заметал следы, ведущие к его ферме. В общем, Архимаг оказался не промах. Нашел, где спрятаться. Нам повезло вовремя уехать из твоего жилища, мы разминулись с Линчем. А дальше ты уже знаешь, что было. От Вути я направился в Феникс, чтобы перехватить тебя, но ты уже успела уехать из города. Нам с волками повезло тебя найти. И вовремя я огляделась по сторонам. Куда мы едем? Я обещал тебя спрятать и собираюсь выполнить свое обещание. Линч мертв, нам больше нечего бояться. Линч, может, и возглавлял охрану Велс Дастрис, но он не единственный мерзавец среди этой шайки. Пока не прибудет подмога, лучше затаиться. Я не стала спорить. Этой ночью я убедилась, что компания способна на все, даже на убийство».